Десятое. С легким стуком свалился козело зелинский славки, а шалело сел на полу и тонким визгливым голосом известил. Гневно его перервав, отвечал Ахилес благородный. Робким ничтожным меня справедливо бы все называли. Если во всем, что не скажешь, тебе угрожал я безмолвный. В это же самое время Артемий Семенович различил звонкий хруст шагов возле дверей избенки, перехватил ружье, успел еще глянуть на Егорку, тот уже был наготове, стоял, вжимаясь в стену сбоку дверного проема. Хозяина никто не позвал и не окликнул. Дверь наотмашь распахнулась, и гость в длинной широкой шубе тяжело перевалился через порог, подал голос. «Ай, друг сердечный, просыпайся!» Сердечный друг встал на карачки, начал выпрямлять спину и продолжал завывать. Требуй того от других, напыщенный властительством. Мне же ты не приказывай, слушать тебя не намерен я более. Ты чего, пьяный или не проспался? Ответ последовать не успел. Егорка точно в висок припечатал приклад ружья и вошедший беззвучно свалился даже не дернулся. Артемий Семенович перепрыгнул через упавшего, выскочил в настежь распахнутые двери, настороженно озернулся. Больше возле избенки никого не было. Стояла лишь смирная лошадь, запряженная в легкие санки, покрашенная по бокам мохнатым инием. Видно, не ближнюю дорогу одолела. Для полной уверенности Артемий Семенович обежал вокруг избенки и еще раз огляделся. Никого. Деревня при наступающем синем рассвете только-только просыпалась, обозначаясь прямыми столбиками дымов из труб. «Ну и ладно», — пробормотал Артемий Семенович. «Теперь дай бог ноги». Не прошло и нескольких минут, а смирная лошадка уже послушно скакала в сторону лога, тянула разом потяжелевшие санки, в которых теперь сидел связанный молодой мужик Егорка Артемий Семенович и ничего не понимающий Козела Зелинский, которого в последний момент решили прихватить с собой, от греха подальше а там видно будет. Игнат и Никита, строго выполняя отцовский наказ, дожидались в влагу, замерзнув за ночь, как ледышки. Быстренько оседлали застоявшихся коней и тронулись на рысях по накатанной дороге в Успенку. Крепко побаивался Артемий Семенович оставаться здесь дольше. Кто знает не приедут ли следом за молодым мужиком и другие лихие гости. Поэтому и торопился ближе к своему дому, там надежней. А дома их уже ждали. Бросив все дела, примчался Захар Евграфович, едва не запалив свою тройку в бешеной скачке. Вместе с ним вершни прискакали четверо его работников при ружьях. Остановился Луканин по старой памяти у Митрофановны и стал ждать возвращения Егорки. А что еще он мог предпринять? Да ничего. Только и оставалось ждать. За время этого ожидания, показавшегося ему бесконечным, Захар Евграфович о многом успел подумать. Каялся, что по его вине исчез Данила — Грозился Цезарю, что все равно до него доберется и расплатится сполна. Запоздало жалел, что не посвятил в свои планы исправника Окорокова. И тут же переиначивал. Нет, не нужен исправник, сам кашу заваривал, сам и расхлебает. Когда Егорка показался в воротах ограды, Захар Евграфович кинулся к нему как к родному, а скоро уже скакал вместе с ним к барсучей гриве, где дожидался их Артемий Семенович с сыновьями. Они так решили в деревне появляться, пока светло не следует, чтобы лишних разговоров и слухов не гуляло. Лучше неспешно поговорить с молодым мужиком, которого стреножили в Емельяновке, послушать, что он скажет, а после уже думать, в какую сторону поворачивать оглобли. Долетели до Гривы одним махом, зашли в сруб, и Захар Евграфович оставил там только Егорку и Артемия Семеновича, остальных — выпроводил, чтобы не путались под ногами и не мешали. Связанный молодой мужик сидел в срубе на куче свежей щепы, был совершенно спокоен, из-под черной кудрявой бородки рдел яркий румянец. Что-то знакомое показалось Захару Евграфовичу во всем его облике. Он подошел ближе, всматриваясь, Где он мог его видеть? Мужик вскинул насмешливый взгляд, улыбнулся и вежливо поздоровался. Добрый день, Захар Евграфович. Как ваше здоровье? Как ваша сестра поживает? И он сразу вспомнил Василий Перегудов, тот самый молодой человек, который приходил в гости к Ксении вместе с Цезарем. Только бороды у него тогда не имелось. Захар Евграфович шагнул ближе, наклонился над ним, рассматривая, а Перегудов, не опуская взгляда, продолжал улыбаться, и казалось, что он искренне рад столь неожиданной встрече. «Я тоже узнал вас». «Перегудов, и думаю, что улыбайтесь вы совершенно напрасно». «Ошибаетесь, Захар Евграфович. Улыбаюсь я именно от радости. Искренне боялся, что вы не появитесь здесь. А эти варнаки осерчают и зарежут меня. Или просто пришибут. Не знаю, что им приятнее покажется». — А вы меня не зарежете, не пришибете, я вам живой нужен. Желательно в добром здравии и благодушном расположении духа, а иначе говорить ничего не буду. — Скажешь, — Егорка выступил из-за спины Захара Евграфовича и тоже наклонился над Перегудовым. — Как миленький, скажешь! — Щепки запалю под задницей. Ты у меня такой разговорчивый станешь. — Куда Данилу деле? — Но говори! — Данилу? — Какого Данилу? Перегудов совершенно безбоязненно смотрел Захару Евграфовичу в глаза. Из губ у него не исчезала добродушная усмешка. — А, парня этого, который здесь распоряжался... Да-да, увезли вашего Данилу за кедровый кряж. На то и щуки имеются, чтобы карась не дремал, а парень ваш задремал, вот и заимел неприятность. Вы меня здесь о том, осем спрашиваете, а его там за кедровым спрашивают, о том осем. Такой расклад усмехается над нами судьба. Артемий Семенович все это время стоял, привалившись плечом к срубу, слушал витиеватый разговор, молчал и морщился, словно дерьма нанюхался. Но при последних словах Перегудова встрепенулся, отвалился от сруба, плюнул под ноги и вмешался. «Я тебе так скажу, птица ты залетная!» Свисну сейчас своих ребятишек, они тебе головенку оторвут и господину Луканину подарят. Вот он с ней и будет беседовать. Не допущу, чтобы дочь моя еще и соломенной вдовой осталась. Признавайся, как Данилу выручить? Или ребятишек свистну? «Подожди, Артемий Семенович, не горячись!» — попытался остепенить его Захар Евграфович. «А ты не указ мне, господин Луканин!» — взъярился Артемий Семенович. «Я на службу к тебе не поступал. Своими командуй. Я этого варнака взял, я ему и решку наводить буду. Игнат! Никита!» Братья Клочихины мигом просунулись в широкий проем сруба, готовые выполнить любой отцовский приказ. И неизвестно, чем бы закончилась горячая перепалка, если бы следом за Клочихинами не просунулась в проем еще и всклокоченная голова козела Зелинского. Он помигал из-под очочков бесцветными глазками и заторопился, боясь опоздать. «Я очень-очень извиняюсь, уважаемые, только не доводите до смертоубийства. Кажется, я знаю, чего нужно. На кожаной карте секрет один имеется. Я в силу вредного своего любопытства взял да и разгадал его. Там проход указан через кедровый кряж» а на том варианте, с которого я перерисовывал, данного прохода не обозначено. Что получается? Получается, что нам известен проход через кедровый кряж, поэтому данного господина, моего заказчика, совсем не требуется лишать жизни». Перегудов дернулся, заорал, словно под ним и впрямь зажгли щепу, попытался вскочить на ноги, Но Егорка ловким тычком усадил его на место и для надежности припечатал носком сапога под вздох. Перегудов зазевал, беззвучно открывая рот, и едва-едва отдышался. А когда отдышался, насмешки во взгляде уже не было. Да и улыбка исчезла. Совсем другой человек сидел на куче щепок, злой, загнанный в угол, готовый зубами рвать глотки, чтобы выскочить за пределы деревянного сруба. Без опаски относиться к такому человеку равносильно, что свою голову на плаху укладывать. Все, кто стояли вокруг Перегудова, прекрасно это понимали. И общее понимание, словно ведро холодной воды на костер, потушило вспыхнувшую было ссору. Даже Артемий Семенович остыл, постучал носками валенок о нижний венец руба, стряхивая с них мокрый снег, а те комочки, которые не отскочили, соскреб щепочкой и, выпрямившись спокойно, уже сердитой искры, Взглянул на Луканина, будто спросил без слов, и чего мы дальше делать станем? Ответ у Захара Евграфовича был наготове. Просьба к тебе, Артемий Семенович, имеется. Прошу, не откажи. И дальше, торопясь, опасаясь, чтобы Клочихин снова не зауросил, изложил эту просьбу. Пусть бы Артемий Семенович вместе с сыновьями и Егоркой приглядел за постройкой постоялого двора, пока не вернется Данила, а заодно приглядел бы и другое — не появятся ли в округе чужие люди. Сам же Захар Евграфович, прихватив Перегудова, Козела Зелинского и Бумаги, все же час отправится в Белоярск, пойдет по властям, и будет думать, как выручить Данилу. Дней через пять-шесть, самое большое через неделю, он снова будет здесь, в Успенке. Артемий Семенович выслушал его, потеребил курчавую бородку, долго молчал и, наконец, глухо, будто тяжелое бревно на землю, уронил одно лишь слово — «Ладно».